76. На другой день общинные стражники и глашатые явились в дом Клааса и вынесли его имущество на улицу, чтобы все продать с молотка. Соткин из дома Котлина видела, как вынесли из дому железную колыбель с медными украшениями, которая переходила от отца к сыну в доме Клааса, где родился несчастный мучник и потом Улиншпигель. Затем они снесли кровать, в которой она зачала сына и столько сладких ночей провела на плече своего мужа. За кроватью шел ларь для хлеба, горшок, в котором в доброе время бывало мясо, потом сковороды, кастрюли и прочая утварь. Все это уже не блестело, как в счастливые времена, но заброшенное потемнело и покрылось пылью. И Саоткин вспомнил о семейных пиршествах, на запах которых сходились соседи. Затем последовал бочонок и полубочонок простого и двойного, и корзинка с тремя, по малой мере, десятками бутылок вина. Все это было вытащено на улицу, все, до последнего гвоздя, который и это слышала бедная вдова, с треском вытащили из стены. Без слез и без криков сидела она и в отчаянии смотрела, как уносит ее скромное имущество. Глашатый зажег свечу и приступил к продаже с молотка. Прежде чем догорела свеча, все за бесценок купил старшина рыбников, чтобы дальше пустить в продажу. Он, видимо, упивался всем этим, точно ласка, высасывающая куриный мозг. — Погоди, убийца, ты недолго будешь радоваться, — говорил про себя Улиншпигель. Торги, однако, кончились, и общинные стражники... перерыли весь дом, но червонцев не нашли. Рыбник кричал. — Вы плохо ищете. Я, наверно знаю, что у класса полгода назад было их семьсот штук. — Не получишь, убийца, — говорил про себя Улиншпигель. вдруг Соткин обернулась к нему и сказала. — Доносчик! — и пальцем указала на Рыбника. — Знаю. Потерпишь ты, чтобы он унаследовал кровь твоего отца? «Я готов лучше целый день страдать за стенки», — ответил Уллиншпигель. «Я тоже. Но не выдай меня из состраданий в каких бы муках ты меня не видел». «Ты женщина», — сказал он. «Дурачок», — ответила она. «Я родила тебя и умею страдать, но если я увижу твои муки», — она побледнела. «Я буду молиться Деве Марии, которая видела своего сына на кресте». Она плакала и ласкала Уллиншпигеля. Так заключили они союз ненависти и силы. Рыбнику пришлось уплатить за свою покупку лишь половину цены, другая половина была оплатой за его донос, пока не найдут 700 червонцев, которые толкнули его на эту подлость. сауткин проводила ночи в слезах, а днем работала по дому. Часто слышал у Ниншпигель, как она разговаривает сама с собой и говорит, «Если деньги достанутся ему, я покончу с собой». Так как он и Нелли видели, что она и сделает так, как говорит, то они всеми способами старались заставить ее переехать на Вальхерен, где у нее были родственники. Но она отвечала, что ей незачем убегать от червей, которые скоро будут гладать ее вдовьи и кости. Между тем рыбник опять отправился по начальству и сообщил там, что покойник всего несколько месяцев назад Получил семьсот червонцев, что был он скуп, тратил мало и потому не мог издержать столь большую сумму. Но, конечно, где-нибудь спрятал ее. Судья спросил, что ему сделали у Линдшпигеля и Соткин, что он отнял у сына отца, у жены мужа и теперь так злобно преследует их.